Глава 16. Линара Молдобаева сидела в шезлонге. На ней было надето парео, лицо скрыто под темными очками, на голове шляпа с широкими полями. Именно поэтому проходившие мимо сотрудники полиции дважды не обращали на нее никакого внимания, принимая за обычную отдыхающую. Когда достану сообщили о случившемся, он громко разрыдался. В стакане апельсинового сока, стоявшем на столике рядом с погибшей, был найден сильнодействующий яд. Тело несчастной перенесли в машину скорой помощи и увезли в городской морг на вскрытие. Достан решил поехать вместе с ними, чтобы быть в больнице около своей жены. Он попросил не делать вскрытия, но понимал, что эту просьбу все равно проигнорируют. Комиссар Аламейда. Испытал настоящий шок, узнав о том, что главная подозреваемая мертва. И только в растерянности молчал, позволяя следователю распоряжаться всеми делами. Лопус отправил тело погибшей в городской морг, попросив срочно провести вскрытие. Он тоже был растерян и не знал, что предпринять дальше, ведь погибшая, казалось, унесла все тайны с собой. Войдя в кабинет директора, ставший своеобразным штабом, Лопес молча прошел к столу и сел рядом с комиссаром. Так они молчали несколько минут. Затем следователь взглянул на Аламейду и убежденно произнес. «Нужно позвать Дронга». «Зовите», — разрешил комиссар. «Все равно мы уже ничего не сможем изменить». Лопес поднял трубку и попросил пригласить переводчика Наваса и сеньора Дронга. Переводчик появился через минуту, а Дронго пришлось ждать еще минут двадцать. Он нарочно опаздывает, чтобы показать нам свое недовольство, предположил Аламейда. Наконец Дронго появился и вежливо извинился за свое опоздание. Мне пришлось долго успокаивать свою супругу. Она в ужасном состоянии, даже представить не могла, что подобное может случиться, ведь еще два дня назад оба гостя были живы. «Для нас это тоже крайне неприятное событие», — согласился лопас, «И мы до сих пор не понимаем, что здесь произошло. В первом случае мы подозревали сеньору Линару, А кого подозревать во втором? Если яд идентичный, это означает, что здесь действовал один убийца. Тогда кто этот человек? У нас не осталось никого из подозреваемых», — подтвердил комиссар. «Может, вы нам подскажете, кто мог убрать обоих гостей?» «Вы были уверены, что убийца фигуровского Ленара Молдобаева», — напомнил дронга «Я и сейчас в этом не сомневаюсь», — подтвердил Аламейда. «Но в таком случае не понимаю, кто тогда убийца самой Молдобаевой. Ведь если она отравила своего компаньона, то должна была понимать, насколько опасно оставлять стакан рядом с собой и подпускать к нему чужого человека». «А если это был не чужой?» — спросил Лопес. «В каком смысле?» «Может, кто-то из ее знакомых?» «Тогда кто именно?» «Не знаю. Но это не мог быть ее муж. У него абсолютное алиби. Дело даже не в квитанциях, где указаны его покупки с точностью до минуты. Мы легко можем проверить, был ли он действительно в этих магазинах, или кто-то другой совершал за него покупки. Но на входе в отель установлены камеры, и там четко зафиксировано, когда он уехал и когда вернулся». «Из Степона в отель ехать минут десять», — вмешался Дронга. «Значит, он не мог здесь появиться еще раз и снова уехать. Это исключено. Тогда остаются трое из приехавших. Супруга погибшего, Зоя Фигуровская, и семейная пара, Паруир Тарасян и Аида Казарян. А из компаньонов остался в живых только Тарасян», — напомнил Лопес. «Выходит, он и остается главным подозреваемым». Если его, конечно, не убьют завтра или послезавтра. «Не нужно так говорить», — нахмурился комиссар. «Я становлюсь суеверным». «И еще была пара. Визанкиных Воростова, добавил Дронга, «Это те, кто лично знал обоих погибших». «А один эксперт уже уехал», — напомнил Лопас. «Сегодня утром он и его супруга выехали отсюда на два дня раньше намеченного срока. Может, есть смысл узнать, куда они уехали?» Не стоит, сказал Дронга. Господин Ферман очень известный бизнесмен и финансовый инвестор. Любые слухи или даже подозрения могут сказаться на его финансовой деятельности. Это очень опасно. Он сразу предъявит вам свои претензии и выставит счет за подрыв его репутации на многие миллионы долларов. А если вы ничего не сможете доказать, он вас просто разорит. И еще учтите, что его подруга, Стефания Гуарески, тоже довольно известный римский адвокат. «Я бы очень советовал вам не трогать эту пару». «Хотите нас напугать?» – поморщился Аламейда. «Всего лишь предупредить. Вы просто вылетите с работы, и всю оставшуюся жизнь будете платить по счетам. Вас устраивает такой вариант?» «Мы должны найти убийцу», – упрямо проговорил комиссар. «Кто бы это ни был, закон один для всех». «Когда умерла Ленара Молдобаева?» – спросил Дронга. «Между десятью и одиннадцатью утра», — ответил Лопес. «Они завтракали, потом отправляли свои чемоданы», — сказал Дронга. «Можно просчитать их действия с точностью до минуты. Ни один из них просто не имел времени выйти из отеля, дойти до пляжа, отравить женщину и вернуться обратно. А самое главное доказательство, что они не были настолько хорошо знакомы с погибшей, чтобы оказаться рядом с ней на пляже» нужно опросить всех кто там был официантов барменов сотрудников отеля, всех без исключения, возможно кто-то что-нибудь вспомнит и показать для опознания всех четверых из той шестерки которая приехала вместе с погибшими всех четверых включая мужа погибшей. на вас еле успевал переводить его слова, чтобы комиссар все точно понял наконец оба замолчали сделаем быстро согласился Аламейда. Я соберу всех, кто сегодня был не только на пляже, но и рядом с ним. Всех без исключения. Он поднялся и вышел из комнаты, хлопнув дверью. «Вы думаете, мы сможем вычислить убийцу?» — поинтересовался Лопас. «У меня такое ощущение, что здесь действует какая-то мистическая сила, хотя я никогда не верил в подобные чудеса». «Я тоже не верю в чудеса. Всегда есть конкретные исполнители и конкретные причины, заставляющие идти на преступления», — сказал Дронга. «Нужно понять мотивы, разобраться, кому оно могло быть выгодно, и найти вполне конкретного убийцу». «Легко сказать», — меланхолично заметил следователь. «Я должен вернуться к жене», — поднялся Дронга. «Она очень волнуется. А я попытаюсь немного подумать над тем, что именно здесь происходит, и к вечеру что-нибудь придумать. До свидания». Он вышел из комнаты, прошел в холл отеля, поднялся на лифте на свой этаж и позвонил в дверь. Джилл почти сразу открыла. «Нужно смотреть в глазок», — напомнил дронга «Я узнаю тебя по шагам», — хмыкнула она. «Ну, что вы там решили?» «Пока ничего. Тело несчастное уже отправили в морг». «Какой ужас! Когда об этом думаю, начинаю по-настоящему бояться!» «У тебя неприятная профессия, и почему ты не хочешь, чтобы знали твое настоящее имя, а не эту непонятную кличку дронга «Мне это очень удобно», — объяснил Дронго. «Во всяком случае, помогает оставаться инкогнито во время моих расследований». «Тебе пора бросать эту профессию», — предложила Джилл, — «и окончательно переселяться к нам. Деньги у нас есть, ты можешь преподавать криминалистику». «Не получится», — признался Дронга. «Я уже привык к своей невероятной жизни». «Мне будет скучно работать обычным преподавателем». «Это я слишком хорошо знаю», — вздохнула Джилл. И в этот момент к ним позвонили. «Опять!» — нахмурилась она. «Когда все это закончится?» Дронго подошел и открыл дверь. На пороге стояла Аида. Было видно, что она сильно волнуется. «Простите, что решилась зайти к вам» быстро произнесла Аида. «Но мне показалось, что именно с вами я должна срочно переговорить». «Проходите». Дронго пропустил ее в номер, приглашая войти в гостиную. Из спальни вышла Джилл. «Добрый день», – поздоровалась Аида снова краснее. «Я вас не потревожила?» «Нет», – ответила Джилл. «Располагайтесь и не волнуйтесь. Я не буду вам мешать». Она повернулась и вышла, оставив их наедине. Аида уселась в кресло, Дронго расположился напротив. «Вы можете объяснить мне, что здесь происходит?» Взволнованно заговорила она. «Два отравления подряд. Это невозможно объяснить простым совпадением или случайностью». «И оба были компаньонами, как и мой муж. И теперь я боюсь, что завтра наступит его очередь». «Полиция пытается найти возможного убийцу», — пояснил Дронга. «Но пока все безрезультатно. Что касается двух случаев подряд...» то я соглашусь с вами, что это выглядит не только дико, но и достаточно нелепо. Однако в обоих случаях ваши знакомые были отравлены одним и тем же сильнодействующим ядом. И вы даже никого не подозреваете? Тогда нужно подозревать кого-то из оставшихся в вашей компании, честно ответил Дронга. И я думаю, что вы должны понимать, кто именно сейчас у полиции главный подозреваемый. Как раз ваш супруг который остался единственным компаньоном и владельцем 20-процентного пакета акций. «Но он никого не убивал!» – всплеснула руками Аида. «Это обычная логика. Вы рассуждаете со своих позиций, справедливо считая, что он последний из оставшихся акционеров, поэтому и опасаетесь за его жизнь. А следователи-комиссар рассуждают со своих позиций и считают его главным подозреваемым». «Это ужасно!» – вздохнула она и я действительно боюсь за него. За нас всех. Насколько я поняла, нам не разрешат отсюда уехать, пока не закончится расследование. А оно может продолжаться еще несколько дней. Бедную Зою переселили в другой номер. Ей, правда, дали президентский сьют, но все равно она в таком плохом состоянии, что я даже не знаю, как ее утешить. «Думаю, что она достаточно быстро утешится», возразил Дронга. «И в данном случае это не цинизм с моей стороны». А обычный рационализм с ее. Она не пропадет в этой жизни. Не нужно так говорить, попросила Аида. Ей действительно тяжело. Она ведь уже привыкла к тому, что все проблемы за нее решал Михаил Матвеевич. А теперь снова нужно все начинать заново. Это достаточно трудно, когда привыкаешь к тому, что о тебе заботятся. Зато она стала богатой вдовой. Не факт, сказала Аида. Дело в том, что никому не известно. Какое завещание оставил Михаил Матвеевич? Вполне возможно, что большую часть имущества он переписал на своих двоих детей, и она не сможет почти ничего получить, кроме, возможно, 40% акций, которые на сегодняшний день стоят около 8 миллионов долларов. «Очень неплохое наследство», – кивнул Дронга. «А почему вы думаете, что Фигуровский мог оставить жене именно эти акции?» Он говорил об этом моему мужу. Сказал, что собирается завещать свою лондонскую квартиру сыну и первой жене, а свою московскую квартиру – второй жене и дочери. Они с Зоей жили на его даче. Он хотел разделить все свои банковские активы между двумя детьми, а жене отписать акции компании. Состояние Фигуровского оценивалось миллионов в пятьдесят или шестьдесят. Согласитесь, что Зои будет обидно узнать, что ей досталось только восемь миллионов, да и то в акциях которые могут сразу упасть в цене, когда на бирже узнают о смерти Фигуровского. «Даже если они упадут в два раза, и тогда она получает очень достойные деньги», заметил Дронга. «И, кроме того, вполне может передать акции кому-нибудь в доверительное управление». «Да, конечно, но все равно ей придется очень тяжело. За Фигуровским она была как за каменной стеной. Хотя он, конечно, далеко не идеальный муж», вздохнула Аида. «Об этом мы много слышали», — согласился Дронга, «Но я полагаю, что их брак был союзом двух людей, которые не строили иллюзии относительно характеров друг друга». «Что вы хотите сказать?» — вспыхнула Аида. «Опять про этот клуб? Я сама там оказалась совершенно случайно. Даже не думала, что это будет такой клуб, иначе не позволила бы себе там появиться, и тем более не рассчитывала встретить там знакомых». «Как и я», — признался Дронга, чуть понизив голос. «Но я имел в виду как раз не наше посещение клуба, а достаточно свободные взгляды самой Зои, которая чувствовала себя очень уверенно, и ее мужа, который был известен в своей компании как отменный лавелас, сейчас, кажется, говорят «ходок».» «Да», — усмехнулась Аида, — «в Москве говорят именно так. У меня к вам две просьбы. Одна насчет меня, вторая насчет моего мужа». «Начнем с первой» предложил дронга «Я прошу вас нигде и никогда не вспоминать о нашей встрече в этом клубе», чуть смущаясь, проговорила Аида. «Это может серьезно скомпрометировать не только меня, но и моего мужа. Вы ведь прекрасно понимаете, какие взгляды в нашей республике на подобные вольности». «Считайте, что нашей встречи не было», улыбнулся дронга «А вторая просьба?» «Насчет мужа, «Прошу вас, если вы почувствуете, что ему может угрожать опасность, сразу дайте нам знать. Может, нам вообще лучше не есть в ресторанах отеля и пить воду только из закрытых бутылок?» «Не думаю, что это панацея от всех бед», — сказал дронга, «Но советую вам быть осторожнее». «Да, я понимаю», — согласилась Аида. «Простите, что побеспокоила вас. И не забывайте о моих просьбах». Она поднялась. Дронга тоже поднялся. «Спасибо, что выслушали меня», — быстро произнесла она, перед тем, как выйти из комнаты, и осторожно захлопнула за собой дверь. В гостиную вошла Джилл. «Что за встреча у вас была в этом непонятном клубе?» — поинтересовалась она. «Ты все слышала? Конечно, у тебя такой громкий голос. Теперь буду знать». «Так что это за клуб?» «Закрытый клуб для избранных, куда никого из посторонних не пускают», — честно ответил Дронга. Я попал туда благодаря рекомендациям сеньора Фермана и Стефани Гуарески. Тогда понятно, эти дамы, приехавшие из Москвы, тоже там были. Конечно. В таком случае все ясно. И еще один вопрос. Почему она не хочет, чтобы ты вспоминал об этом? Там иногда бывают дни для нудистов, а она об этом не знала, когда пошла туда. Поэтому ей было очень неудобно встретить меня в таком элитарном месте. «Тебе нужно было раздеться и присоединиться к нудистам?» – рассмеялась Джилл. «А может, тебе гораздо приятнее проводить время вместе с этими дамочками?» «Нет, мне приятнее всегда быть рядом с тобой», – несколько лицемерно произнес Дронга, стараясь больше не возвращаться к этой щекотливой теме. Он еще не знал, какие удивительные метаморфозы ждут его в ближайшее время.